Как воевал папа. Теперь ясно, что случилось на траулере. Братья-близнецы стараются развеселить Кирика, зовут его к себе, обещают показать что-то интересное. А он не уходит от санчасти, ждет доктора. Тот сказал, потерпи, дружок, твоя мама спит, попозже зайди. На палубе холодно, свистит ветер. Налетели тучи, темные, грозные, будто и не светило солнце. В этом краю так бывает часто, теплынь, солнечно, и вдруг раз, будто из теплой комнаты распахнули окно, а на дворе морозище. А то вдруг в стужу повеет теплом. Быстро меняется погода. Ничего удивительного. В море теплое течение, а северный полюс рядом. Вот тепло и с холодом. Выходит доктор в белом халате. Говорит Кирику. Твоя мама крепко спит. Я дал ей снотворный порошок. Иди в каюту. Я позову тебя, когда она проснется. Кирик в каюте. Он все прислушивается. Не летит ли вертолет. Поглядывает в иллюминатор. А море сейчас будто ледяное. И волны будто зеленые льдины. Не нарисовать ли такое море? Тетя-капитан подарила Кирику цветные карандаши, большую тетрадь для рисования. Целая коробка карандашей, одних зеленых пять штук. Темный, посветлее, совсем светлый, как молодая травка. А вертолета нет и нет. Может быть, он в такую погоду не прилетит? О чем задумался художник? Кирик не заметил, как вошел Пал Палыч. Прилетит вертолет. «Все будет хорошо», — отвечает Пал Палыч. «А ты что рисуешь? Хочешь, я нарисую, как воевал твой папа?» «Хочу. А мы полетим на вертолете?» «Все будет хорошо». Повторяет Пал Палыч и садится рядом с Кириком. Ну, с чего начнем? Он берет синий карандаш и вскоре на чистом листе высоко вздымаются волны. Берет зеленый карандаш и в небе полыхает северное сияние. А сейчас нарисуем наш траулер. Назывался он Крепыш. Хотя был дряхлый, крихтел. Да что поделаешь. Во время войны все пошло в ход. Рыбалили на старых посудинах. Нужно было кормить солдат, матросов, мирных жителей. Пал Палыч рисует и рассказывает про войну. В любую погоду выходили мы на промысел. Кругом темень, полярная ночь. Всюду подстерегают вражеские самолеты, плавучие мины, лодки подводные. Однажды вытаскиваем трал, а в нем вместо рыбы чудище рогатое. Мина. Сбросить в море взорвется. И на траулере может взорваться. Разнесет в щепки нашего крепыша. Батя твой вызвался обезвредить мину. подполз к ней, отвинтил рога, и мы выбросили мертвое чудище в море. Пал палч рисует палубу крепыша, рогатую мину и крошечного человека около нее. Это мой папа? А потом, как он воевал? Потом? Пол Павлович подходит к иллюминатору. Слышишь? Гудит. Это прилетел вертолет.